Это был вечер 11 апреля или 14 нисана по еврейскому исчислению, первый пасхальный вечер, Сейдер. В всей запомятных времён эта ночь священна для евреев. Они отмечают её домашним богослужением и ритуальным ужином. Так чтят они память об освобождении из Египта и пасхальным вечером. «Память эта жива на протяжении нескольких тысячелетий, ибо не только фараоны воздвигали гонения против нас», говорится в литургии этого вечера. «Во все времена были люди, заносившие меч над нами, дабы уничтожить нас, но Господь спасал нас от рук их». Со дня пятидесятилетия Густава семья Аперман не собиралась в таком полном составе, как в этот пасхальный вечер в доме Жака Лавенделя на берегу озера Лугана. Иохим Ранцов и Лизе Лотто тоже присутствовали. Все сидели вокруг большого празднично-сервированного стола. Сосуды, употребляемые при пасхальных обрядах, были лучшими экземплярами в коллекции Жака Лавенделя. На столе стояла старинная многоярусная серебряная ваза для пресноков, всевозможные маленькие серебряные тарелочки, одна с костью и остатками жареного мяса, другая с листьями салата, Мисочка со сладким мусом из яблок с орехами. Серебряные кубки с вином. Один большой, нетронутый, для Илии пророка при терце Мессии, на случай, если он, как следовало надеяться, посетит в пасхальную ночь этот дом. У около каждого прибора Жакла Вендель положил книжечку с пасхальными молитвами. Аггаду. У него было множество изданий Аггады, среди них очень старинные с иллюстрациями. Слушая хрипловатый голос рака Лавенделя, напевавшего старинные молитвы, Густав перелистывал свою агаду, рассматривал наивные иллюстрации. Вот фараон с неподвижным лицом и короной на голове сидит в ванной, совершаются знаменитые 10 казней египетских. Вода превращается в кровь. А вот фараон с тем же неподвижным лицом сидит на троне, и вокруг него, в сети же 10 казней, прыгают жабы. Перечисляя десять казней, следовало при упоминании каждой казни обмакивать вино по одному пальцу. И так все десять. Десять капель отливались из кубка радости, потому что эта радость досталась ценой страданий других людей. О собственных мучениях тоже вспоминалось в досталь. На наивных картинках Акгады изображены были евреи, таскавшие под ударами плетей кирпич и глину для постройки городов Пифона и Рамзеса. В сущности, тогдашним евреям было не так уж плохо. Плети у надсмотрщиков обыкновенные. Теперь евреев бьют резиновыми дубинками и стальными хлыстами. Поговаривают даже о подпаленных ладонях и ступнях. И вдруг в воображении Густава вновь возникла картина, которая неотступно преследовала его со дня получения памятной телеграммы. Друг его, Йоганнес Коган, стоит на ящике. Ящик почему-то треугольный, с острыми рёбрами. Йоганн испляшит, стоя именно на ребре ящика. Он причудливо приседает, пружинисто подпрыгивает и опять приседает, как паяц, которого изображал знаменитый танцор в каком-то давно виденном балете. Йоганн, вытягивая руки и с каждым приседанием, как попугай, выкрикивает: "Я, жедовский выродок, предал отечество!" Густав сделал над собой усилие и вернулся к иллюстрациям в своей Агаде. Вот сидят они, горсточка евреев, вокруг длинного стола за вечерней трапезой. Около двух тысяч лет празднуют так евреи свое освобождение. Однако дарованная им свобода весьма сомнительного свойства. Когда они молят Господа Бога излить гнев свой на врагов их, то в знак твердого упования они отворяют двери, чтобы и враги знали, как тверда их вера. Осторожные же люди, как господин Вейнберг, например, посылают сначала в коридор посмотреть, не подслушивает ли там кто-нибудь. Но, несмотря ни на что, они продолжают упорно верить в свое полное освобождение. Вот уже почти девятнадцать веков, как они ставят на стол кубок с вином для пророка, предтечи Мессии, ставят упрямо год за годом, И на следующее утро дети разочарованно убеждаются, что бокал как был полный, так и остался, и что пророк опять не отпил из него. Нам положено трудиться, но нам не дано завершить труды наши. Жак Лавендель кончил первую часть затрапезных молитв. Приступили к ужину. До ужина они читали по-древнееврейски и по-арамейски о стране Египте, из которой Бог две тысячи лет тому назад вывел евреев. Теперь же они говорили по-немецки, о немецкой стране, из которой евреев ещё никто не выявил. Их немногим удалось спасти с бегством из страны ужасов. Остальных просто не выпускали, а если кому-либо и давали возможность уехать, то накладывали арест на его имущество. Когда же за границей рассказывали об ужасах, происходящих в Германии, угнетатели пользовались этим как предлогом для ещё более зверской травли тех то оставался в Германии. А что же делать? Молчать, не восстанавливать цивилизованный мир против этого царства варваров? Нет. Молчать нельзя. Так думают все, сидящие за этим столом. Ибо всё равно, есть предлог или нет его, нацисты твёрдо решили переложить в свои карманы имущество евреев, захватить их места, уничтожить их самих. Нельзя прятать голову под крыло надо неустанно твердить всему миру о том, что в нынешней Германии насаждается ненависть к культуре, что первобытные инстинкты возводятся в добродетель, что мораль первобытных орд поднята на высоту государственной религии. Но перманны люди умные, они знают свет, знают его равнодушие. У иных имеющегося в Германии, им не хочется его терять, и они заинтересованы в военных поставках Германии. а иные боятся, что на смену фашизму может прийти большевизм. Гуманность и цивилизация — слабые доводы против этих соображений. Чтобы побудить мир к вмешательству, нужны более осязательные аргументы. Мартин заговорил о своих планах. Ему хочется по мере своих скромных сил содействовать пересадке на другую почву того, что есть хорошего в Германии. Его давно уже интересовал архитектор, специалист по интерьеру Бюркнер. Но мебельная фирма Аперман в Берлине была не подходящим полем действия для этого архитектора. Там Мартин не мог как следует его популяризировать. Теперь он собирается пригласить его в Лондон, где хочет открыть магазин для продажи вещей, сделанных исключительно по моделям Бюркнера. К большим прибылям Мартин не стремится. Да и для кого они нужны ему? На ту или иную задачу в жизни человек иметь должен. Сказанное Мартином принесло Густову почти физическую боль. Бывало он посмеивался над достоинством, в которое облекался Мартин. А теперь, увидев в Мартине сбросившего с себя эту броню, он был потрясён. Прежде Мартин никогда так много ретивы не распространялся бы о своём положении, о своих планах, своей задаче. А задача-то какова? Из Германии захватывают с собой то, что в ней есть хорошего, и пересаживают на заграничную почву. Слишком простой выход из положения, мой милый. Ах, то же сама Германия пусть гибнет. Мартин и не понимает, как ему хорошо. Рядом с ним сидит его Лиза Элотта. Лицо у неё, правда, не такое светлое, как раньше. Удлинённые серые глаза, не такие ясные, И всё-таки сколько в ней уверенности и спокойствия. Куда бы ни переселился Мартин, в Лизлотте, он берёт с собой кусок Германии. А таких, как Лизлотта, верных, стойких немцев много. Много есть Бельфингеров, их Рихлинов. И сейчас их и Германия полна ими. Что же, бросить их на произвол судьбы? В ящике его письменного стола в Вёрнской гостинице лежат документы Бельфингера. Йоганес Коган заключён в концентрационный лагерь. Его исправляют. Кто в Германии знает обо всех этих вещах? Разве не обязан кто-нибудь открыть глаза людям? Госс ав чувствует глубокую связь с братьями, со всеми, кто сидит за этим столом. Они все очень умны. Он уважает их за здравый смысл, которого у них больше, чем у него. Но сейчас их практический ум кажется ему слишком равнодушным. कोसने.